Глава т р и н а д ц а т Как по мне, то заклинание звучало словно какая-то тарабарщина, то ли на древнем языке, то ли просто набор звуков. Но читал истинный его с вдохновением, будто сам себе присуждал грамоту за выдающиеся заслуги. Выпятил грудь, надул от важности щеки, скинул подбородок. Глашатай у короля не дать не взять. Но никто из нас не посмел и пикнуть. Даже Брай, до этого постоянно болтающий, умолк в сторонке и наблюдал за нами из-за широкого дерева. Однако, когда истинный закончил и торжественно посмотрел на Айку, то ничего не произошло. Теперь тишина казалась мне неловкой. Она продлилась несколько секунд, пока, наконец, другой патрульный Не покосился на товарища. И что? – спросил он. Всё, развел руками тот. Должно было сработать. А как часто вы пользовались заклинаниями? – поинтересовался я. Пару раз, признался читавший. Но раньше со мной такого не было. Обычно всё получалось с первого раза. Ну ничего, нам подошел Брай. С мужиками иногда такое бывает. Я усмехнулся, а вот патрульные напряглись. Кто это? – рыкнул первый, направив на таксу воздушное копье. Почему собака говорит? Хотел бы я знать, – просто ответил я и встал между ними. Успокойся, это мой друг, он не опасен. Звери не должны говорить. Второй истины н й поддержал приятеля. Может, это замаскированный лишний? А может, у тебя паранойя? В том ему ответил я, так как разговор нравился мне все меньше и меньше. И она. Первый перевел острие оружия на девушку призрака. Почему не испарилась? Людские души сразу же исчезают после заклинания, а она? Так. Стоп, стоп, стоп! Я вскинул руки, призывая всех к тишине. Не н е с и чепуху, неужто вы не чувствуете, что от нее не исходит никакого зла? От того лишнего, я кивнул в сторону исчезнувшего трупа, прямо таки разило злобой. А от нее? Ты первокурсник, рявкнул первый. Что ты вообще знаешь о лишних? Иногда мне кажется, что побольше вашего, пробормотал я, за что получил неодобрительные взгляды. Да ладно вам, парни, все же очевидно. Девушка обычный призрак. Вы можете успокоиться, и мы разойдемся миром. А если нет? Хитро прищурился парень. Тогда пеняйте на себя. Я пожал плечами, как ни в чем не бывало. Ибрай и, и Айка оказались мне теми, кто просто попал в беду, ни в том месте, ни в то время, как говорится. И я не собирался давать их в обиду. Внутри вновь разгоралась злость, но теперь уже из-за несправедливости и недальновидности истинных. Сколько еще они будут тупить? Как подобных вообще воспитывают в академии? Вопросов по этому поводу было много, а вот ответов, увы, только один. Они зажрались. Истинные атаковали одновременно. Они ловко перевернули копья и ударили древками в грудь. Боль пронзила в области сердца, из легких вырвался воздух, заставив меня закашляться и отступить. Но я не упал. что вызвало небольшое удивление у нападавших. х о р о ш о выдохнул я скривившись. Мы же на одной стороне. Мы и не собираемся тебя убивать, ответил первый с явной издевкой и кивнул напарнику на айку. Просто порой необходимо преподать таким, как ты, хороший урок. Да неужели? Прохрипел я, подняв взор. Второй удар последовал незамедлительно, но теперь я уже был готов. Перехватив древко, рванул на себя, заставив парня пошатнуться. А когда он сделал всего лишь один неверный шаг вперед, я оказался рядом и ударил головой по носу. Парень охнул и пошатнулся, но не отступил. Мой левый локоть прилетел ему точно в челюсть. Не сильный удар, так как прошел вскользь, но этого хватило, чтобы на пару секунд обескуражить его. Правой ногой по голени и сразу же добивание а п е р к о т о м Первый противник споткнулся и рухнул на земь, мотая головой по сторонам. Потерялся в пространстве. Отлично, одной проблемой меньше. Но тут я услышал крик Айки. Второй истинный гнался за ней точно дьявольский пес. п о л у ч а с о м р а н е е Я хотел было ринуться следом, но потом придумал кое-что поинтереснее. Туман еще не испарился, значит у меня было небольшое преимущество. И когда преследователь почти что настиг призрачную девушку, я создал перед ним небольшую лужицу и тут же заморозил ее. Банальная ловушка, но она сработала. Истины н й чертыхнулся, нелепо взмахнул руками и рухнул на пятую точку. Да что б тебя! Зло выругался он, поднимаясь и не сводя с меня гневного взгляда. Я уже шел к нему, собирая по пути концентраты з т у м а н а По моим рукам скользили прозрачные струйки воды, изредка потрескивая, превращаясь в лед. Не тронь ее, процедил я сквозь зубы. Уйди, парень, прошепел истинный. Тебе же лучше будет. Все вы так говорите. В этот момент справа послышался грозный рык. Это Брайт тоже вышел на тропу войны о с к а л и в зубы. Он медленно подбирался к оставшемуся патрульному. Я же невольно улыбнулся и мысленно поблагодарил пса за поддержку. Вы идиоты! Наш противник сорвался и бросил копье в меня. В полете оно все же вида изменилось и острый наконечник исчез, оставив лишь древко. Хорошо, значит убивать они меня не собираются. Единственная мысль, посетившая меня в тот момент. Когда оружие практически достало меня, я ловко извернулся вбок и перехватил его. и с т и н н ы й изумленно распахнул глаза, не веря тому, что видел. Как? Только и выдавил он из себя. Не знаю, честно признался я, так как и сам только тогда понял, что парни сражались магическим оружием, созданным из воздуха. И я, маг воды. Сладил с ним. Просто не люблю, когда обижают слабых. Стоило мне это произнести, как правое плечо уже во второй раз за неделю пронзило острая боль. Передо мной вырвалось воздушное лезвие, подрагивающее на ветру, а сзади послышался самодовольный голос: "Ты рано расслабился, парень." Черт, я совсем о нем позабыл. Первый противник вырвал к о п ь е и отскочил. Я отмахнулся, но за спиной уже никого не было. Патрульный стоял в нескольких метрах в стороне и злорадно ухмылялся. В чем дело, Салага? – хмыкнул он. Думал, сможешь так просто справиться с нами? Ты даже понятия не имеешь, с кем связался. С т е б и л а м и Тихо протянул я, пытаясь собраться с силами. Но боль была слишком яркой, чтобы забыть о ней. Идиот! рявкнул он и вновь бросился в атаку. Но не успел он сделать и пары шагов, как в землю между нами ударил огненный шар. Всем оставаться на своих местах! г л а с т н ы й но незнакомый голос раздался откуда-то сверху. Подняв глаза, сощурился, так как солнце уже начинало слепить. С небес к нам опустилось две тени, которые оказались новым патрулем истинных. Только теперь перед нами предстали более внушительные люди, молодые мужчина и женщина. Назвать их парнем и девушкой как-то язык не поднимался. Оставалось надеяться, что хотя бы они окажутся более адекватными, чем все те, с кем мне пришлось повстречаться до этого. Как это понимать? сурово спросила женщина, обведя нас взглядом. Истинные дерутся прямо посреди реального мира, что о нас подумают люди? Ага, так вот что их беспокоит больше всего. И почему я не удивлен? Госпожа, первый мой противник хотел что-то сказать, но незнакомка вскинула руку, и он тут же умолк. Разговоры после, сухо произнес мужчина, и только в академии. Объясняться будете лично ректору Гадунову. Но мы п а т р у л ь н ы й что ляпнулся на задницу хотел было запротестовать. Я не хочу слышать никаких жалких оправданий, женщина заткнула и его. Вы втроем отправляетесь в академию немедленно. Дайте хоть рану забинтовать, процедил я, сжимая кровоточащий порез рукой. Незнакомка н е д о б р о покосилась в мою сторону, взмахнула ладонью, и я тут же почувствовал жгучую боль, раздирающую плечо изнутри. Но уже через несколько мгновений все прошло, и рана зарубцевалась. ц а р а п и н а презрительно произнесла женщина, мог бы и потерпеть волков. О, так вы меня знаете? Я был слегка удивлен, но не сказать, что приятно. К сожалению, ответила она и повернулась к своему напарнику. А с этими двумя что делать? Указала на парящую неподалеку Айку и пса, что спрятался рядом с ней. Но разве может обычный зверь укрыться от взгляда истинный? Туда же, ответил мужчина. Пускай с ними разбираются в академии. Зла от них не исходит. Может оборотни? в Рядли мы бы у ч у я л и Хорошо. Она повернулась к нам и пронзила ледяным взглядом. Будьте у в е р е н ы за подобное вас ждет суровое наказание. Учиться с такими заносчивыми кадрами для меня уже к а т о р г а Пробурчал я, надеясь, что никто не услышит. Так и было. Вот только новый приступ боли вновь прожег плечо.